— Казалось, Мариса откуда-то издалека внезапно возвратилась к реальности. — Нет уж. Посмотри, который час. Лавка травника вот-вот закроется. А книга пусть полежит у тебя. — Пусть. Томатный сок оставил на визитной карточке гадалки темное пятно. все могло объясняться обыкновенной глупостью или довольно необычным неврозом или потребностью во что бы то ни стало заглушить голоса и образы, выныривающие на поверхность из темных глубин. Иначе говоря, все это могло оказаться лишь еще одним способом отвлечься, как, например, кино, вышивание крестиком или болтовня, на случайную тему, способом снять напряжение, а иногда и решить сложный вопрос. Когда она молча сидела на диване, уставившись слепым взором на флейтистку Руссо-таможенника, которую еще Пабло пристроил на полке рядом с кувшином из майолики, или когда она, зажмурив глаза, поливала свои канибры Стараясь не устраиваясь в горшках болота или когда наступал краткий миг просветления жесткой и неуютной откровенности с собой, Алисия готова была признать, что ни город, ни хромой ангел не стоят той одержимости, с какой она искала разгадку тайны. Все это, конечно же, служило только одной цели — Затушевать воспоминания, усмирить воспоминания с хищными клыками. Жестокие и зловонные воспоминания. Ведь Алисии казалось, видимо, напрасно, что она сполна расплатилась по всем счетам. Нет, обрывки прошлого, призраки Пабла и Россы, калейдоскоп фраз жестов, поцелуев, обещаний, прорывались на каждую чистую клеточку, заполняли каждую свободную частичку ее времени и окружающего пространства. Поэтому город был нужен, поэтому «Ангел», латинская книга, которую с театральным пафосом читал Эстебан за столиком в Коимбре, все это было, к сожалению, нужно, Все это было просто необходимо. Утром в четверг Алисия устроила перерыв между занесением в каталог новых поступлений и перераспределением книг по разделу «Психология». Она просмотрела массу компьютерной информации по авторам, темам, издательствам, названиям, Трижды прогнала на мониторе колонки зеленых мерцающих букв в надежде, что по невнимательности пропустила нужную книгу. Но книга эта нигде не значилась. Фельдтон, Юрий Матвич, Фельтман, Оуэн, Фельтон, Морис, Фел, Джон, Бараклоу, Феллини Федерико. И, тем не менее, Алисия не сомневалась, что однажды собственными глазами видела имя автора Фельтринелли. Скорее всего, это было при переносе содержания потрепанной картонной карточки в компьютер. Но теперь машина выдавала ей ряды абсолютно незнакомых фамилий. Поэтому она покинула... Своего коллегу Хуанхо, с которым они вместе работали над электронным каталогом, спустилась на третий этаж и принялась просматривать каталог фонда древних книг. Никакого фильтрнелли в море пожелтевших карточек, заполненных на допотопных пишущих машинках, не оказалось. Попыхивая сигаретой, Она бросила взгляд на портрет печального профессора,